Глава 58. Только на следующий день мне стало ясно, чем обернулся отъезд Пинуч. Вечер без нее прошел чудесно. В доме было тихо и спокойно, никто не ныл и не жаловался. Я собралась ложиться спать, когда ко мне в комнатушку заявила Слила. Мы завели ни к чему не обязывающий разговор. Я следила за каждым своим словом, стараясь не проболтаться о том, что на самом деле меня занимало. «Ты поняла, почему она так поспешно уехала?» — спросила Лила, имея в виду Пинуччо. «Потому что хотела быть со своим мужем». Лила покачала головой. «Она испугала собственных чувств». «Что ты имеешь в виду?» «Она влюбилась в Бруно». Эта мысль поразила меня своей неожиданностью. Пинуче? «Угу. А он?» «Он этого даже не заметил». «Ты уверена?» «Абсолютно». «Откуда ты знаешь?» Он влюблен в себя. Что за ерунда? Мне вчера Нину сказал. А мне он даже не намекнул. Чем вы занимались? Катались на лодке. Одни? Да. И о чем мы говорили? Обо всем. Он тебе рассказал? О чем? Сама знаешь. А поцелуе? Да. Нет. Ничего не говорил. Даже одуревши от жары и долгих часов плавания, я ухитрилась не сболтнуть лишнего. Лила ушла к себе, а мне почудило, что я парю на простыне, а моя темная комнатка переливается синими и красноватыми огнями. Пенуча сбежала, потому что влюбилась в Бруну? Бруну остался к ней равнодушен, зато влюбился в меня? Я начала вспоминать, как вели себя эти двое, что и каким тоном говорили, и пришла к выводу, что Лила права. Внезапно я почувствовала симпатию к Пине, сумевшей проявить твердость и исчезнуть. Но в то, что Бруно в меня влюблен, мне по-прежнему не верилось. Он даже ни разу не посмотрел в мою сторону. Будь слова Лилы правды и свидания, мне назначил бы он, а не Нину. Но в крайнем случае они пришли бы вдвоем. Как бы то ни было, он совсем мне не нравился. Невысокие, курчавые, с низким лбом и острыми зубами. Нет, ты еще раз нет. Лучше мне держаться посередине, думала я. Так и сделаю. На следующий день мы пришли на пляж в 10 и обнаружили, что ребята уже там, бродят зад-вперед вдоль берега. Отсутствие пины, Лила объяснила в двух словах. В городе скопилось много дела, и она уехала с мужем. Ни Нино, ни Бруно не выразили по поводу ее отъезда ни малейших сожалений, и это мне не понравилось. Неужели человек может вот так исчезнуть, и о нем никто даже не вспомнит? Ведь Пинуча провела с нами две недели. Мы в пятером гуляли, болтали, шутили, купались... За эти пятнадцать дней произошли вещи, наложившие на нее глубокий отпечаток, и она не скоро забудет эти каникулы. Но мы... Мы всячески опекали ее, но стоило ей уехать, никто из нас даже не поморщился. Нину, например, никак не прокомментировала ее внезапный отъезд. А Бруно ограничился тем, что заметил... Жаль, мы даже не попрощались. Минутой позже мы уже говорили о чем-то другом, как будто никакой пенучи на иски никогда и не бывал. Еще меньше мне понравилась стремительная смена ролей. Нину, который раньше обращался к нам обеим, на самом деле чаще всего ко мне одной, разговаривал только с Лилой, Словно теперь, когда мы остались четвером, исчезла необходимость уделять внимание нам обеим. А Бруно, который две недели подряд развлекал Пинучу, переключился на меня, как будто ему было все равно, кто перед ним, я или Пина. Вел он себя со мной так же скромно и вежливо, как с ней... хотя, в отличие от нее, я вовсе не была замужем и тем более не ждала ребенка. Решив прогуляться по пляжу, мы выстрелили шеренгу плечом к плечу, но скоро Бруно приметил поднятую волной ракушку и, воскликнув «Какая красивая», наклонился ее подобрать. Я остановилась его подождать, и он подарил ракушку мне. Ничего особенно красивого в ней не было. За это время Нино и Лила ушли довольно далеко вперед, так что мы разделились на две парочки, они впереди, мы позади. Нину и Лил оживленно беседовали, и я тоже старалась завязать с Бруно хоть какой-нибудь разговор, но он отвечал коротко и неохотно. Я немного ускорила шаг, но он намеренно пошел медленнее. Говорить с ним было трудно. Он выдавал какие-то банальности о море, небе, чайках, но мне было очевидно, что он играет роль, которую считал наилучшей для общения со мной. Должно быть, спинучий он вел совсем другие беседы, иначе с чего бы она так радовалась его компании. Впрочем, даже если он находил более интересные темы, Разобрать, что именно он говорит, было не так-то просто. Когда он спрашивал, который час, просил передать ему сигарету или бутылку с водой, его голос звучал ясно и чисто, но стоило ему надеть маску любезного кавалера. «Смотри, какая ракушка! Она тебе нравится, правда? Красивая, возьми ее себе!» Как он начинал путаться, смешивал слова на итальянском и на диалекте и понижал голос чуть ли не до шепота, одним словом не говорил, а лепетал, как будто сам стыдился в своей речи. Я кивала ему, хотя почти ничего не понимала, и старательно прислушивалась к тому, о чем говорили Нину и Лила. Я была уверена, что он рассказывает ей о серьезных предметах, которые изучают в университете, а она делится с ним тем, что узнала из тайком взятых у меня книг, и предпринимала попытки догнать их и принять участие в разговоре. Но каждый раз, когда я приближалась к ним настолько, чтобы хоть что-то расслышать, меня охватывало недоумение. Нину рассказывал Лиле о своем детстве в нашем квартале — Рассказывал живо, эмоционально, а она слушала его, не перебивая. Мне делалось неловко, и я замедляла шаг, даваясь на милость скучному Бруну. Даже когда мы решили искупаться, мне так и не удалось восстановить наше старое доброе трио. Бруно толкнул меня в воду, и от неожиданности я ушла под воду и намочила волосы, чего я терпеть не могла. Когда я вынырнула, Нино и Лила уже уплыли на несколько метров вперед и с серьезным видом продолжали беседу. Они очень долго не выходили из воды, хотя плавали не слишком далеко от берега. Наверное, было так интереснее разговаривать, что они отказались от дальнего заплыва. И лишь к концу дня Нино в первый раз обратился ко мне. «Почему бы нам не встретиться после ужина?» М? «Мы за вами зайдем, а потом проводим до дому», — бросил он небрежно, словно заранее ждал, что мы откажемся. До сих пор они еще ни разу не предлагали нам встретиться вечером, — Я вопросительно посмотрела на Лилу, но она отвела взгляд. «Дома у нас мама Лилы. Заметила я, нельзя же вечно оставлять ее одну?» Нина ничего не сказала, его друг тоже промолчал. Мы уже собирались прощаться, когда Лила вдруг сказала. «Завтра вечером мы идем в форию. Звонить моему мужу. Можем вместе зайти в кафе поесть мороженого?» Меня ее слова рассердили. но еще больше меня рассердило то, что случилось потом. И мальчики направились в сторону Форио, как Лила, собирая свои вещи, набросилась на меня с упреками, будто я целый день, каждый час и каждую минуту совершала ошибку за ошибкой, включая мой ответ на предложение Нину, который слишком явно противоречил тому, что сказала она. Я не очень хорошо поняла, чем ей не угодила, но одно было несомненно, я перед ней провинилась. Почему ты весь день липла к Бруну? Я? Да, ты. Не вздумай больше оставлять меня наедине с этим типом. О чем ты? Вы сами убежали вперед и ни разу не остановились. Не мы, а Нино. Ты могла ему сказать, что хочешь нас подождать. А ты могла бы сказать Бруну, что он шел побыстрее. Раз он тебе так нравится... Сделай должение, гуляй с ним одна и вообще делай, что хочешь. Я приехала сюда ради тебя, а не ради Бруно. Что-то не похоже. Ты всегда поступаешь так, как тебе удобно. Если тебе не нравится, как я поступаю, я завтра же уеду. Да ну. А вечером прикажешь мне одной идти есть с ними мороженое? Лила, это ты предложила пойти с ними в кафе? Мне надо позвонить Стефану. Если бы мы случайно их встретили в форио, получилось бы некрасиво. Мы продолжали пререкаться даже дома после ужина, несмотря на присутствие нунции. Нельзя сказать, что мы и ссорились, просто наговорили друг другу гадости, не слыша и не пытаясь понять друг друга. Нунция, которые надоели наши препирательства, печально покачала головой и сказала. «Завтра после ужина я пойду с вами в форио». «Туда долго идти?» — сказала я. «С чего это нам идти пешком?» — резко вмешалась Лила. «Вызовем такси». «Деньги у нас есть».